Глава 3. 5 минут первого. Последняя операция. Когда в середине дня 30 апреля Адольф Гитлер в своей комнате пустил себе пулю в рот, это мало что изменило в положении тех, кто вместе с ним оставался в подземелье имперской канцелярии. Завещания были давно готовы. Специальные курьеры с запечатанными пакетами уже пробирались на север и на юг гросс-адмиралу Дёницу и генерал-фельдмаршалу Шернеру. Труп Гитлера догорал в яме, наспех отрытой в саду имперской канцелярии, и адъютанты, чертыхаясь, доливали бензин в яму, чтобы тело горело лучше. Черный дым, поднимавшийся над садом, едва ли мог привлечь к себе внимание, так как весь город был объят пожарами. Никто из тех, кто впоследствии выбрался из имперской канцелярии, не описывает сцен горя Геббельса или Бормана. Борману было не до сантиментов. Он вступал в правление империи. Надо было действовать, ибо в политическом завещании Гитлера уже был намечен определенный план действий на первый период после краха. То, что касалось сохранения партии нацистского движения, все это были планы дальнего прицела. Сейчас надо было исполнить другой план. Я назвал бы его организационным. Этот план состоял в том, чтобы максимально оттянуть безоговорочную капитуляцию и попытаться создать новое правительство. В свои последние дни и часы Гитлер определил его состав. Главой правительства, рейхс-президентом, был назначен гросс-адмирал Карл Денец, командующий подводным, а затем всем военно-морским флотом Гитлеровского рейха. Сейчас историки рассуждают. Почему выбор пал на Денеца, человека политически столь бесцветного? Высказывается справедливое предположение, что здесь определенную роль сыграли родственные связи Гросс-адмирала. Он приходился родней немецко-американскому промышленному магнату Гуго Стинесу. Но определяющей была, как ни странно, сама бесцветность Денеца. Она позволяла, с одной стороны, изображать его непричастным к гитлеровской политике, с другой же стороны, позволяло за личиной непричастности обеспечивать проведение необходимого гитлеровского курса. Залогом этого должен был явиться следующий состав правительства, назначенный Гитлером в его политическом завещании от 29 апреля 1945 года. Рейхсканцлер Йозеф Геббельс Примечание Покончил жизнь самоубийством 1 мая 1945 года. Министр по делам партии Мартин Борман. Министр иностранных дел Артур Зейс-Инквард. Примечание. Один из главных военных преступников, организатор аншлюса Австрии, повешен по приговору Нюрнбергского трибунала. Министр внутренних дел Пауль Гислер. Примечание. Бывший гаулейтер Южной Баварии, затем гаулейтер Мюнхена и Верхней Баварии. Покончил жизнь самоубийством 2 мая 1945 года. По другой версии, был убит неизвестным в день освобождения Мюнхена. Главнокомандующий сухопутными силами Франц Шернер. Примечание. Один из любимых фельдмаршалов Гитлера. Носил кличку «Кровавый Франц», так как безжалостно расправлялся со всеми не исполнявшими приказы фюрера. В конце войны командовал курлянской группой войск. Затем группой войск в Чехословакии, продолжавшей бои даже после капитуляции, был взят в плен. После возвращения из плена был предан суду за незаконные расстрелы в конце войны. Сейчас живет в ФРГ, получает пенсию. Главнокомандующий военно-воздушными силами Риттер фон Грейм, примечание, был назначен вместо Геринга. Покончил жизнь самоубийством 2 мая 1945 года. Министр по делам культов. Густав Шейль. Примечание. Обергруппенфюрер СС, глава Имперского союза студентов. Имперский наместник в Зальцбурге. Сейчас живет в Западной Германии. Министр пропаганды. Вернер Науман. Примечание. Молодая звезда Геббельсовского министерства, секретарь с 1944 года, штандартенфюрер СС, живет в ФРГ. Министр финансов, граф Швейн фон Крозик. Примечание. Представитель аристократического чиновничества. В годы Веймарской республики был чиновником Министерства финансов. С 1932 по 1945 год был министром финансов. Сейчас живет в ФРГ. Получает пенсию как бывший министр. Рейхсфюрер СС и начальник полиции Карл Ханке. Примечание. Гаулейтер Обергрупен Обергруппенфюрер СС. Бывший адъютант Геббельса. Во время осады Бреслау убежал, переодевшись из окружения. В июне 1945 года был случайно убит. Министр экономики Вальтер Функ. Примечание. Представитель старой гвардии Гитлера, связной между Гитлером и деловыми кругами, министр финансов, президент имперского банка. В Нюрнберге был приговорен к 15 годам заключения. Министр сельского хозяйства Зигфрид Бакке. Примечание. Обергруппенфюрер СС, имперский министр продовольственного снабжения, глава так называемого имперского продовольственного сословия. Покончил жизнь самоубийством в Нюрберской тюрьме. Министр труда Теодор Хупфауэр. Примечание. Высший чиновник Трудового фронта. Судьба его автору неизвестна. Министр вооружений Карл Заур. Примечание. Ближайший сотрудник министра вооружений. Адъютант Гудариана. Больт характеризует его так. Бессовестный интриган и пустомелия, человек с бычьей шеей. Горел ненасытной жаждой власти. Живет сейчас в ФРГ. Министр юстиции Отто Тирок. Примечание. Министр юстиции с 1942 года. Обергруппенфюрер СС. Президент чрезвычайного трибунала. Покончил жизнь самоубийством в 1946 году. Руководитель немецкого трудового фронта Роберт Лей. Примечание. Глава трудового фронта, одна из наиболее гнусных фигур Третьего Рейха, пьяница и убийца, покончил жизнь самоубийством 25 октября 1945 года в Нюрнбергской тюрьме. Вот кого прочил Гитлер в министра Денницу. Нетрудно заметить, что это были все те же заправила Третьего Рейха. Среди 16 членов правительства 5 были просто переняты из гитлеровского кабинета. 6 занимали высшие посты в нацистской иерархии. Лишь пятеро были сравнительно малоизвестны, но также представляли собой кадровых слух Гитлера. Политическая слепота опаснее слепоты обычной. У слепого, как правило, более обострены другие чувства – осязание, слух, обоняние. Политическая же слепота, являющаяся следствием антикоммунизма, превращается в абсолютную атрофию чувств. Ее не заменяет ничто. Мы никогда не капитулируем. Мы будем сражаться даже после 12 когда-то хвастался Гитлер. И действительно, вот уже не только пробило 12, было 5 минут первого. Но фашистские оборотни не хотели убираться в освоясие, в потусторонний мир призраков. Рейхсканцлер без рейха Гебельса и министр по делам партии без партии Борман на рассвете 1 мая 1945 года могли прикинуть, что осталось под их властью. Размер владений явно был маловат для великой империи. Север на юг протяженность империи составляла ровным счетом 1650 метров от моста Вейдендаммер-Брюке до принц альбрис штрассе запада на восток 1150 метров. От Бранденбургских ворот до площади шлос плац Каковы были намерения Бормана? Борман не собирался оставаться в Берлине. Характерная деталь. Телеграмма Денитсу о введении его на пост рейс-президента, пришедшая Гросс-Адмиралу в 18 часов 30 минут 30 апреля, была подписана не Геббельсом, а Борманом. Очевидно, Борман не только претендовал на первое место в призрачном «Двум Верате», но и подчеркивал свою роль душеприказчика Гитлера. 1 мая в 7 часов 40 минут утра Дёнец получил телеграмму. Завещание вступило в силу. «Я прибуду к вам так скоро, как возможно». «До этого, по-моему, ничего не следует публиковать». Борман. А в 14 часов 46 минут прибыло извещение. Рейхслейтер Борман прибудет к вам уже сегодня, чтобы объяснить обстановку. Но до того, как Борман решил бежать из Берлина, он осуществил одну операцию, которая являлась важнейшей частью всего организационного плана. Смысл операции был таков – максимально оттянуть срок капитуляции, добиться передышки, во время которой Борман мог бы успеть добраться до Флёнсбурга где в штабе Дёнинса сосредотачивались все оставшиеся в живых главари развалившегося рейха. Вторая цель. Параллельно тому, как Дёнинс пытался расколоть единый антигитровский фронт великих держав и пытался вести переговоры с Эйзенхауэром, предпринять попытку вбить Клин с другой стороны и затеять переговоры с Советским Союзом. Авторами этой затеи были Борман и Геббельс. исполнителем, последний начальник Генерального штаба сухопутных войск, преемник Гудариана на этом посту, генерал пехоты Ганс Крепс. Он казался Борману идеальной фигурой. Крепс не принадлежал КСС, не был членом НСДАП и, вдобавок, был до войны помощником германского военного атташе в Советском Союзе. Более того, Крепс хвастался тем, что был лично знаком со Сталином. Действительно, однажды на белорусском вокзале, когда Сталин неожиданно появился на проводах японского министра иностранных дел Муцуока, он не менее неожиданно заговорил с Крепсом. О дальнейших событиях я попросил рассказать непосредственных участников. Первый из них полковник Владимир Александрович Лебедь. Вот его рассказ. Это было глубокой ночью. Наступало 1 мая 1945 года. Восьмая гвардейская армия генерал-полковника Василия Ивановича Чуйкова готовилась к последнему штурму, и в ее составе наш 4 гвардейский стрелковый корпус, начальником штаба которого я был. Корпус прошел с 1943 года Большой боевой путь. И вот мы и вели бои в Берлине, выйдя на южную окраину парка Тиргартен. Около 23 часов на командном пункте корпуса загудел зумер телефона. «Я снял трубку», — говорил командир 35-й гвардейской дивизии гвардии полковник Смолин. Он докладывал, на участке его дивизии фронт перешел немецкий офицер, который сообщил, что начальник германского генерального штаба генерал Крепс желает вступить в переговоры с советским командованием и передать ему сообщение о особой важности. «Я сразу доложил об этом в штаб армии, откуда и получил от генерала Чуйкова приказание. Немедленно выехать в дивизию и доставить Крепса в штаб армии. Тут же я вскочил в Виллис и отправился в путь. Путь был нелегкий, проехать было трудно. Город горел, то и дело раздавались разрывы мин и снарядов. Одним словом, еще шла война. Вот и командный пункт. Он расположился в полуподвале какого-то дома. Совсем недалеко от линии фронта. Спрашиваю Смолина, где парламентер? Оказывается, он ушел за Крепсом, обещав, что примерно через полтора часа Крепс перейдет линию фронта. Началось ожидание. Была установлена специальная цепочка для извещения о движении парламентера. Примерно через два часа, точно не помню, прибыл полковник генштаба фон Дуфхвинг, а через некоторое время и сам Крепс. Сняв трубку телефона, я доложил об этом генералу Чуйкову. Через некоторое время на командный пункт 35-й дивизии прибыл заместитель командующего армией генерал-лейтенант Духанов. Он был на бронетранспортере. Духанов сообщил Крепсу, что тот будет доставлен к Чуйкову. За то время, которое Крепс провел на КП дивизии, я имел возможность немного понаблюдать за ним. Высокий, подтянутый, с бритой головой. Он напоминал натянутую пружину. Волнение он тщательно скрывал. Но мы то уже знали, что генерал выполнял необычные задания. Не случайно его полномочия на переход линии фронта было подписано Мартином Борманом. Крепс сел в бродитранспортер к Духанову фон Духхвинг в мой Вилис. Примерно через полчаса мы прибыли на передовой командный пункт Восьмой гвардейской армии. Он находился тогда в обычном жилом доме на северной окраине аэродрома Йоганнесталь. Крепса и Дуфкинга вели в комнату, где за столом находились Василий Иванович Чуйков, его заместитель Духанов, несколько генералов из штаба армии, переводчик штаба армии Кельбер. Гостями Чуйкова в этот день были писатели Вишневский и Долматовский. Начался разговор. Что же произошло дальше? Крепс вручил Чуйкову три письма, свои полномочия за подписью Бормана письмо Бормана и Геббельса в адрес Верховного командования Советской Армии и, наконец, состав нового имперского правительства. Документы были напечатаны на знаменитой пишущей машинке, предназначенной для Гитлера. На ней были огромные буквы, раза в три больше нормальных, так как фюрер был близорук, но очков носить не хотел, считая это непристойным для полководца. О характере разговора, который состоялся между Крепсом и Чуйковым, может дать представление следующая запись, сделанная в то утро Всеволодом Вишневским. Чуйков. Сейчас сдаетесь? Крепс? Я должен согласовать с моим правительством. Может быть, появится новое правительство на юге. Пока правительство есть только в Берлине. Мы просим перемирия. Чуйков. Вопрос о перемирии может решаться только на основе общей капитуляции. Крепс. Тогда вы завладеете районом, где находится немецкое правительство и уничтожите всех немцев. Чуйков, Мы не пришли уничтожать немецкий народ. Крепс пытается спорить: немцы не будут иметь возможности работать. Чуйков. Немцы уже работают с нами. Крепс повторяет: Мы просим признать германское правительство до полной капитуляции, связаться с ним и дать нам возможность войти в сношение с вашим правительством. Чуйков, у нас одно условие – общая капитуляция. Примечание. Вишневский, собрание сочинения, том 4, Москва, 1958, страница 871. Подробно об этом в мемуарах Чуйкова. Октябрь 1964, номер 5, страница 137-153. Таким образом, фронты этой словесной битвы определились достаточно ясно. Во-первых, Крепс хотел избежать капитуляции, заменив ее перемирием. Но здесь он быстро потерпел поражение. Выяснилась и вторая линия, по которой старался идти Крепс, во что бы то ни стало добиться легализации правительства Геббельса Бормана. Он утверждал, что Геббельс и Борман находятся в Берлине и являются единственными представителями Германии. На это Чуйков не без заметил. Значит, правительство создано, чтобы работать на территории Германии, чтобы собрать все силы и продолжать войну? Теперь разрешу себе включиться в число очевидцев. Помню раннее утро 1 мая, когда мне пришлось бегом отправиться в один из блиндажей штаба первого Белорусского фронта, располагавшегося на окраине городка Штраусберг. В кабинете командующего фронтом было несколько человек. Все они рассматривали небольшой лист бумаги с текстом, напечатанным неестественно большим шрифтом. Я начал переводить. Документ был адресован Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Советского Союза и сообщал, что 30 апреля Адольф Гиттер покончил жизнь самоубийством. По мере того, как шел перевод, его передавали по телефону в Москву, дежурному генералу Ставки Верховного Главнокомандующего. Это было примерно в 8 часов утра, может быть, немного позже. Ответ из Москвы прибыл в 10 часов 15 минут утра. В ответе советского правительства указывалось, что если не будут приняты его требования «Общая капитуляция» или «Капитуляция Берлина», советские войска возобновят штурм города. Василий Иванович Чуйков и заместитель командующего фронтом Василий Дмитриевич Соколовский – прибывший сюда, передали этот решительный ответ Крепсу. Крэпс сразу понял, что замысел Бормана Геббельса провалился, но, стараясь оттянуть время, долго объяснял, почему не может принять предложение. В 13 часов 08 минут ему все-таки пришлось покинуть дом в Ирганистале и отправиться обратно в имперскую канцелярию, куда он прибыл около 14 часов. Именно после этого Борман и послал Дёнинсу телеграмму о том, что прибудет еще сегодня. С этого момента Борман заботился лишь об оттяжке. В 18.00 линию фронта перешел очередной парламентер с отказом Бормана и Геббельса. Бои возобновились, и Борман увидел, что прибыть сегодня не так-то просто. Именно тогда Борман в отчаянии сказал своей секретарше Эльзе Крюгер, Ну что ж, до свидания. Смысла в этом немного. Я попробую, но, наверное, не пройду. Первый и последний день правления дуим Вирата рата Борман Геббельс подходил к концу. В 17 часов Магда Геббельс хладнокровно закончила свою операцию. Она отравила своих шестерых детей. Примечание. По одной версии она сама впрыснула им яд. По другой дала яд в еде по третье только наблюдала, как яд вводили два врача. Примерно в 21 час Йозеф и Магда Гебельс вышли из своей комнаты, надели пальто и пошли в сад. Раздался очередной выстрел. Это кончилась жизнь Йозефа Гебельса. Примечание. Утверждает, что он не застрелился, а дал команду убить себя. Рядом с ним упала Магда, проглотившая капсулу с ядом. На всякий случай охранник два раза прострелил оба тела и облил их бензином. Теперь Борман остался без соперника. Но и без империи. Примечание. В истории борьбы после 12 часов есть еще один финальный эпизод. Деятельность лжеправительства гросс-адмирала во Флёнсбурге. Этому эпизоду посвящена большая литература. И я хотел бы лишь обратить внимание на одну сторону дела. Если в Берлине Борман вел провокационную линию на то, чтобы посеять раздор между союзниками, то Денец занимался этим еще активнее. Он заявил своим министрам, мы должны идти с западными державами. Не только Денец, но и Йодль давал своим офицерам прямые указания действовать в расчете на конфликт. Разанов в книге «Крах Гитлеровской империи» опубликовал интересный архивный документ меморандум Рибентропа на имя Дёница от 2 мая 1945 года. Риббентроп настаивал на том, чтобы добиться от западных союзников легализации правительства Дёница, превратить шлезвиг гольштейн в неоккупированный район и сделать так, чтобы... Западные союзники выполняли рекомендации Дёница. Риббентроп собирался вступить в переговоры с союзниками, и на этой основе сохранить национал-социализм. То же самое рекомендовал Дёнинсу заместителя Розенберга доктор Хельмут Штеллрэхт. Он живет до сих пор, как и сам Дёнинс в ФРГ. Однако 23 мая всем этим планам был положен конец. По настоянию советской военной миссии правительство Дёнинса было арестовано. Благодаря бдительности Советского Союза Организационный план Гитлера Геббельса Бормана был окончательно сорван.